Глава 23. Что за жизнь такая, а? Сол тоже встал по душе и обнял сзади. Отвратительно. Все уже надоело, одеваться некуда. Как выяснилось после встречи с монстром, я все равно упорно цепляюсь за эту жизнь. На срочно собранном военном совете неспокойно. Мужчины живо обсуждают случившееся. «Монстры шли за караваном», — уверенно мрачно говорит один из военных. Кто не знаю, потому что не вижу. Сижу в спальне, слышимость отличной, видимости нет. Дальше идет бурное обсуждение, куда именно направлялись все-таки монстры, зачем кто их послал, что делать и вообще сколько их сейчас. Кажется, военные в курсе, что такие монстры вообще есть. Сообщения о них поступали ранее и... Этот поход изначально затеялся из-за них. Весело, значит, не бунт подавлять идем. Это спасательная операция. С интересом прислушиваюсь к тому, что говорят дальше. Сообщения о монстрах идут из одного региона, в который мы как раз почти прибыли, даже определенное место указывается. Чудяще эти убивают безжалостно. Хитры, сильны, опасны. Одна деревня после их нападений практически вся вымерла. Не могу справиться с монстром, будет очень трудно. И уж точно не в одиночку. В общем, жуть еще та. И никто ничего не знает. На совете договорились все-таки дойти до того места, откуда больше всего было сообщение о монстрах. Решено было это дело отложить, поскольку, если двинемся сейчас, из-за задержки придем на место поздно ночью, а в случае с монстрами это совсем небезопасно. Лучше дать войску возможность отдохнуть перед встречей с неясной опасностью. В спальне Соул появился еще не скоро. Генерал теперь еще более задумчивый, нежели вчера. «Как самочувствие, Эль?» спрашивает Соул, когда разделся и лег. «Нормально. Не появилось никаких мыслей по поводу тех монстров. «Да нет, откуда?» Мне кажется, льва взгляде генерала промелькнуло недовольство. «Ничего тебе странным или настораживающим не показалось?» «Мне все было и странно, и страшно». Риган усмехнулся. «Доброй ночи, Эль». «Да какая уж тут добрая ночь после всего. Теперь буду лежать и бояться массового ночного нападения этих ужастиков. Хм, но ведь еще и не ночь». Ранний вечер, но, видимо, генерал решил выспаться, отворачиваясь от соула к стене палатки. То есть мне, Эль, ты доброй ночи не желаешь? Генералу я могу только пожелать подавиться. Молчу. Испытываю судьбу. Дурацкая гордость проявляется тогда, когда не стоит. Тогда вместо пожелания поцелуй своего господина Эль. Это будет куда как лучшей альтернативой. Доброй ночи. Поздно, Эль. Ржалась комок, зажмурилась и охваченный страхом. «Что он сделает из-за моего неповиновения? Это страх куда сильнее, чем перед пастью того чудища». «Что, совсем ничего приятного от тебя ждать не стоит?» Слышится насмешливая из-за спины. «Да чтоб ты подавился!» «И получается, что ты отказываешься выполнять приказы своего господина?» Сейчас голос звучит очень сурово. «Печально, ведь я хотел тебе завтра выделить собственную лошадь. Но с троптивой рабыней ехать самостоятельно и я позволить не...» Повернулась к Соулу. «Может, он и обманывает насчет лошади. Но надо попробовать». «Это мой шанс на побег. Вдруг монстры нападут на войско, и пока все будут отвлечены битвой, мне удастся сбежать. Лошадь — это и ценность, и транспорт. Если совсем все плохо, будет еда». Быстро чмокнула генерала в щеку и тут же отвернулась обратно. Ужас, как меня легко купить. Свободу, и то призрачную, нереальную. На честь меняю. Это что сейчас было, Эль? То, что вы и хотели, поцелуй на сон грядущий. А, -а, -а вон оно что. А мне показалось, что ты меня клюнула. Нет, так не пойдет. Этот поцелуй я не принимаю. Целую еще раз. Нормально, нежно. Поцелуй меня, в... хотя, может, ему такое понравится. ты пошел, ты А ведь тоже, может быть, не против. всё спокойно, скрипя зубами, в этот раз медленно разворачиваясь к генералу. Глаза Соула весело блестят. Хорошо быть хозяином положения. Скажите, вот у вас ведь во дворце есть любовница? Я видела как минимум одну. Чем она не устраивает? Почему вы не взяли ее с собой в поход? Неужели она целует недостаточно нежно? сол подался вперед, обнял меня за талию и притянул к себе. Она целует очень нежно. Приторно-нежно и далеко не менее одного. Очень популярная во дворце девушка. Не думаю, что ей было бы интересно в походе. Но если ты хочешь вернуться во дворец, то еще не поздно. Хочешь? Нет. Приближая свое лицо к генеральскому и подавляя неприязнь, вновь чмоку его в щуку. Уже не так быстро. Щека Соула гладко выбрита. И это при том, что ни вчера, ни сегодня при мне он не брился. Магия? Ещё и пахнет приятно. Такие мягкие терпкие нотки. Не противно, в общем. Всё. Можно мне спать?» «В этот раз было лучше, но ещё недостаточно. И в щёку не совсем то». «Не нужна мне лошадь». Проворачиваясь в кольце Руксоула, чтобы вновь видеть стену палатки, а не его. Отодвинуться не выходит. Не пускает. С опаской жду, что ещё придумает или скажет генерал, но тишина. Закрыла глаза. «Надо спать». Если завтра мы входим на территорию тех монстров, день может выдаться веселый.